Глава 12 Даша убрала ногу с принцевого сапога, вывернулась из его рук и с усилием подавила острейшее желание то ли ткнуть как следует кулаком ему в голый пресс, то ли ущипнуть, хотя бы душу отвести. Справилась с собой под предлогом «Хрен там ущипнешь чего, и кулак можно опять же отбить». Принц не стал настаивать на продолжении объятий и оставил Дашу в покое, едва опоздавшая невеста отвернулась. А убедившись, что конкурентка на роль его жены, подхватив свой чемодан и рявкнув на приунывших троллей, выкатилась из помещения, он, хмыкнув ей вслед, уселся обратно за свой столик. Даша, полыхнув пламенем из ноздрей, как тот дракон, резко обернулась, сделала над собой еще одно усилие, чтобы не упереть руки в боки, и решительным шагом двинулась туда, где в полутьме совсем притихли два мохнатых провокатора, битый и небитый. «Пан «Извольте объяснить, что вообще происходит и как мне развестись!» Битый Чубакка занервничал, посмотрел на небитого, но тот тоже всего лишь виновато отвел глаза. Пантурш тяжко вздохнул, а потом решительно объявил. «Развода у коронованных особ не предусмотрено». И ушиб головного мозга потер, опасливо косясь при этом на Дашу. «А что происходит, я и сам не очень понимаю». Произошла подмена жреца и, как я понял, подмена ритуала бракосочетания. Именно поэтому телохранитель принца...» Тут вмешался небитый паншурш. «Из-за подмены ритуала пришлось действовать быстро и не совсем продуманно. Поэтому телохранитель принца посчитал, что вы — наиболее подходящий вариант на замену». «И где этот телохранитель?» Нехорошо прищурилась Даша, про себя все это время просчитывающие варианты с развода не предусмотрено. Мало ли, все бывает первый раз. Чубаки, старательно скрывая радость от того, что удалось спихнуть ответственность, замахали лапами куда-то в сторону, и Даша, обернувшись, наткнулась взглядом на двух красавчиков. Но кто бы сомневался. Правда, сходу кидать табуреткой в графитового гада она все же не стала. Молча промаршировала через зал, сама отодвинула стул и села. Также молча утащила у мужа кружку, принюхалась и залпом опрокинула в себя. Уф! А то во рту пересохло. Оно, конечно, сейчас бы коньяка от нервов, но и вода подойдет. «И какие же причины побудили вас втравить в эту авантюру именно меня?» — очень вежливо спросила она серокожего блондина. «Стояли вы удобно», — мрачновато ухмыльнулся серостальной стальной козёл с белой шерстью. «Отлично!» «А позвольте спросить, почему вы сами не прыгнули к камню и не выдернули своего подопечного, раз заметили неладное?» «Потому что его разум мог оказаться необратимо поврежден из-за моего вмешательства». «Да он у него с рождения необратимо...» пропыхтела Даша, не глядя на героя повествования. «Вы же все равно вмешались в ритуал. Я молчу про то, что мой мозг вас в тот момент волновал меньше всего». Но самому вам что помешало прыгнуть в круг и вытолкнуть эту сисястую террористку с камня, если уж она вам так не понравилась? Встали бы на ее место, и дело с концом». Росалт посмотрел на Дашу, как на больную, а принц так и вовсе подавился и закашлялся. «Брак между мужчинами не одобрила бы ни одна богиня, особенно Раушни, так что это было равносильное прерыванию ритуала». «О, Боже, и здесь гомофобы!» Горестно покачала головой Даша. Ладно. А чем вам нормальная невеста не угодила? Я уже поняла, что это пошло не так. Что именно? Тем, что она понимала, что происходит, и, следовательно, была замешана в заговоре против Силя. Так, а что происходило-то? Целовалась эта парочка вполне искренне, и вроде оба были довольны тем, как идет ритуал. Даша вспомнила дебильно счастливое выражение лица жениха и содрогнулась. косилась на принца. Нет, сейчас он выглядел почти нормальным, слюни не пускал. «В чем заговор? Зачем вообще надо было устраивать сабантуй, побоище и цирк с подменой?» «Это дела государственной важности», — ожил вдруг принц и устало потер виски, на секунду прикрыв глаза, словно у него нестерпимо болела голова. «И мне искренне жаль, что ради моего спасения вам пришлось принести такую жертву». Я сделаю все от меня зависящее, чтобы максимально компенсировать неудобства, возникшие с изменением вашего семейного статуса. Материальное содержание, никаких ограничений на личную жизнь. Взаимное отсутствие ограничений. Мужчина попытался криво улыбнуться. Раз в год на бал съездите и изобразите там любящую жену. Большего от вас не потребуется. А ничего, что я собираюсь со временем вернуться в свой мир. Дашу немного успокоили слова принца. Фиктивный, значит, брак. И приятно, конечно, но уже не так страшно. Думаю, это не будет большой проблемой. Оливковый красавчик оживился, почувствовав, что Даша больше не настроена идти на них войной и с табуреткой прямо сейчас. Вы же видели, мы в состоянии отправить делегацию в любой из тринадцати миров Империи. Обещаю предупреждать о об балах заранее и оплачивать ваше на них присутствие отдельно. Принц снова чуть кривовато улыбнулся, точнее, попытался, но на миг сдвинул брови в болезненной гримасе. «Ясно», — вздохнула девушка, посмотрела на обоих собеседников еще раз и сказала мужу, «Идите-ка вы спать, товарищ супруг. Раз такое дело, и мы вместе влипли, но при этом ведем себя по-человечески, то и мучить друг друга незачем. Прислать вам настойку от головной боли». Ух, как принц обрадовался, словно до этого сам не понимал, что так спать хочет. Ну или его кто-то не отпускал. И тут же попытался это скрыть, типа «Я признаю разумность вашего совета, но я же крутой перец, мужик в смысле, что мне, это головная боль». Даша только хмыкнула про себя. «Мальчишки такие мальчишки, даже если они принцы». «У рысалта есть хорошее лекарство от магического отравления, спасибо». Думаю, завтра утром уже буду в полном порядке. С немыслимой галантностью проговорил муж и поклонился весь такой исполненный светской благодарности. Даша даже на секунду померещилась, что он сейчас рухнет на одно колено, как ряженный рыцарь в дешевой постановке. Но нет, показалось. Спокойной ночи, вежливо попрощалась девушка, про себя немного позавидовав мужику. У нее тоже начинала побаливать голова, только вот пойти и лечь ей никак не светило. Она на работе. Надо проследить, какие номера так и остались невостребованными, а где горничным надо убрать, отменить заказы, придумать, куда деть наготовленную еду. До да моря проблем. Покой нам только снится. Поднимаясь в свой номер в сопровождении Ресса, Сельдовир очень старался запихать как можно глубже накатившую панику. Нет, даже не панику. Ужас. Его тело чуть ли не вопреки желанию разума попыталось само опуститься на колени перед навязанной женой, И это совершенно неуместное желание поблагодарить ее за доброту. Что происходит? Ритуал. Сероватые губы Дроу едва заметно искривились, и взгляд стал злым и холодным. Радуйся, что эта девчонка не понимает, насколько велика ее власть над тобой. А вот та, которую ты хотел взять Джоны, прекрасно все осознавала. И сейчас ты бы уже ползал по полу, целуя ее ноги и готовый выполнить любую ее прихоть. «То есть с этой будет точно так же?» сильдовер непроизвольно вздрогнул и застонал. «Какая падла!» «Да, это главный вопрос». «Ничего, выясним», — утешил друга Рес. «Ты сейчас и правда отоспись, а то выглядишь отвратительно. Ну и потом свалим отсюда подальше от твоей жены, чтобы она не могла тебе ничего приказывать». «Да уж». Силь, войдя в номер, буквально упал на кровать. «Вовремя ты появился», — прошептал он уже в полусне. Тело старательно выполняло приказ молодой супруги. Росалт лишь сочувственно вздохнул. Может, если бы он успел появиться раньше, ритуал удалось бы остановить, а не просто подменить в последний момент одну женщину на другую. Женщинам Дроу не доверял. Никаким. Особенно тем, кто производил впечатление умных. Эти были опасны вдвойне. Убедившись, что Сельдовир уснул, Рас спустился вниз, вышел из таверны и огляделся. Двор жил своей обычной жизнью. Шум вокруг тоже стоял привычный, не вызывающий никаких подозрений ни у кого, кроме опытного наемника. Как и в таверне, во дворе царила организованная суета. Вроде бы все мельтешили и бегали, но при этом ощущалось, что у каждого есть свои задачи и цели, которые он стремится как можно скорее выполнить. А жена Силя, казалось, обладала волшебным умением находиться сразу в нескольких местах одновременно, озадачивая и целеустремляя свой небольшой отряд сотрудников. Дроу Даже прицокнул одобрительно, но тут же озабоченно вздохнул. Привыкшая командовать женщина в их стилем ситуации не самый хороший вариант. Но зато не дурочка избалованная. Хотя от той было бы проще избавиться. Стараясь не привлекать внимания, Ресс прогулялся вдоль забора, но территорию нейтральной зоны покидать не рискнул. Мужчину просто распирало от желания громко выматериться от увиденного. Судя по всему, не только усилия намечались проблемы, но и у самого Рысалта. В зелени деревьев, в густой траве, за возвышающимся неподалеку холмом, да практически везде, где бы он сам затаился, если бы собирался долго следить за кем-то, прятались его сородичи. Самое страшное было не в том, что придется охранять силе от своих, а в том, что это были именно свои, не наёмники из разных домов, смешавшиеся в один отряд, чтобы заработать денег. Нет, это были дроу из одного дома, дома Рассалта. И если Матрона этого дома заявится прямо сюда... Уф, мужчина даже замер, представив, что может произойти дальше, и чуть не столкнулся с бежавшим в калитку оборотнем львом. «Где тут больной?» — рыкнул тот, буквально в прыжке, обращаясь в человека. «Там!» — дроу махнул рукой в сторону здания таверны и задумался. Самое правильное решение — сделать вид, что они ушли отсюда, а потом незаметно вернуться. С другой стороны, секретных мест, где можно укрыться, и у самого Рессалта, и у принца завались. Опять же, можно пробираться тайными тропами во дворец. Но это будет сложнее. И надо ли им сейчас туда, где полно шпионов и предателей, если за Сельдовиром идет такая охота? Здесь нейтральная территория — это основное преимущество. Внутри таверны никто никому не может нанести вред. Нет, минусов тоже хватает. Во-первых, жена силя, приказы которой принц выполняет беспрекословно. Во-вторых, то, что в таверну может заселиться буквально любой. Но если им замаскироваться в личину и спрятаться на самом видном месте, Рес почесал подбородок, задумчиво глядя на конюхов, выносящих из конюшни ведра с навозом. Хмыкнул, представив на месте одного из них сельдовира. Что ж. Если они сделают вид, что ушли, возможно, у них все получится. Да, придется замаскироваться, прикинувшись местными работниками. Не впервой. И жена Силя, конечно, опасна, как и все женщины. Но им нужно место, где укрыться, и время, чтобы разобраться с тем, что происходит. Обмануть, замаскироваться и разобраться. Отличный план, чтобы выжить.